Зандер. Сидя на поваленном бревне в пустыне, Зандер пялился в костер. В темноте ночи на него налетел порыв ветра, взъерошив волосы, и он нахмурился, когда поток воздуха снова примял их. Деревья вокруг покачивались. Тонкие стволы гнулись от ветра, всем им было меньше десятка лет. Сквозь трещины в земле пробивалась трава, но Зандер так и не нашел ничего, на что можно было бы Охотиться. К его удивлению, пришлось пройти несколько сотен метров к подроста, чтобы найти дерево, которое было достаточно сухим для растопки. В конце полета, когда Зандер наконец достиг дверей смерти и отвесных скал, в которые они были вделаны, он увидел, как у ворот, словно оазис пустыни, сгрудилась молодая рощица, единственный проблеск жизни посреди апокалиптического пейзажа. Мужчина оглянулся через плечо на огромные врата дверей смерти. Камень, гладкий и блестящий, как самоцвет, сверкал в тусклом свете лун. Врата возвышались, как скалы, единственный портал, ведущий в мрачные горы и город, укрытый за ними. На этом крошечном пятачке леса, окруженном днями пути по трухе, тяжелую тишину прерывал лишь ветер, шелестевший молодыми листьями. Если жизнь начала возвращаться сюда, наверное, магия Слейборна ослабевала. У подножия горы лежала бело-золотая туша. Мужчина раздраженно хмыкнул, глядя на зазубренный камень в шее вужила. Каменное копье изогнулось, словно старая узловатая ветка из горной породы. Его наконечник был покрыт кровью скакуна. По крайней мере, магия цитадели оказалась достаточно сильна, чтобы не пустить его внутрь. За несколько часов, что Зандер провел у врат, над горами ничто не пролетело и никто не вышел. Как и обещал Отмунд. У ног Старлинга лежал шлем, который он выдрал из головы своего погибшего скакуна. Световидец поднял золотой обруч, чтобы изучить в свете костра. На внутренней стороне большого кольца торчали два шипа. Они блеснули, готовясь вонзиться в свою следующую жертву. Зандер перевернул обруч И в темноте засветился овальный камень из зачарованной руды, который активировал шипы. Слишком большой, чтобы надеть на человека. Закряхтев от усилий, световидец отломил переднюю часть шлема, оставив только важные элементы — шипы и камень, вставленные в одну золотую пластину. Так его будет легче воткнуть в лоб призрачному клинку, и это сработает лучше, чем зелье. Отмунд посчитал, что Зандер достаточно глуп, чтобы доверить ему свою жизнь. Получается, лорд Мосвейла обленился, либо совершил ошибку, поддавшись страху. Пришло время выяснить, чего он на самом деле хотел добиться. К несчастью, у Зандера не было иного способа скоротать ожидания. Даже несмотря на то, что он взял одного из самых быстрых вужилов во флоте, Ему понадобилось шесть дней, чтобы добраться до дверей смерти. С воздуха уже два дня до конца горизонта тянулись давным-давно позабытые горы, да и сами врата практически сливались с бесконечной линией черных хребтов. Без скакуна Зандер был обречен на долгое ожидание в пустыне. Плевать, когда он покинет эти места с призрачным клинком в качестве своего бездумного слуги — Лавирование по пустоши едва ли будет представлять для него угрозу. Теперь оставалось только отдыхать и готовиться к своей первой битве с плебеем и второй с призраком.